Глава третья. Некоторое количество фотографий. Большой больничный зал с шахматным полом. Солнце бьет в высокие арочные окна, и правый край засвечен до белизны. Но белого и так полно. Кровать стоит из ножями вперед, кованые спинки завешены полотном. Видно высокие подушки, видно головы больных. Усатые люди смотрят сюда, в точку съемки, Один приподнялся на локтях, и медсестра быстро поправляет что-то у его плеча. Она — единственный женский человек в огромной палате. В левом углу происходит событие снимка. Тут стол, и еще один усач в больничном сидит, опираясь на костыли, улыбается зубастой южной улыбкой. На столе бумаги, журналы с записями, обходные листы. Там сидят двое главных, те, к кому стянута композиция — ради кого пришли и фотографируют, кто излучает небрежное довольство визитера. Этот в черном городском сие от ботинки воротничок откинулся на спинку венского стула, второй — в сером, и тоже сполох крахмала под призрачными усами. Дальше стоят санитары, выжидательно сложили руки, кто на груди, кто на животе, ножки кроватей и ребра колонн параллельны, Кто-то еще выглядывает из-за одной, словно присутствовать обязаны все, и дежурная пальма вымахивает из угла. Окна, как лужи света, интереснее всего там, где размыто, где белизна растворила раму и уже подгрызает фигуру медсестры и того, кем она занята. Если не знать, никогда не догадаешься, что это труп. Просто ворох ветоши на низком мраморном столе, за которым сидят внимательные студенты и идет практический урок анатомии. Ближе еще один столик, и на нем тоже что-то невнятное, то ли мешок или сверток, то ли нет, толком не разглядеть. Шесть женщин теснятся вокруг стола, белые халаты поверх темного повседневного платья. Единственный мужчина на отшибе, отвернулся и решает, улыбнуться ему или сморщиться, пока остальные заняты делом. На носу у него комическое пенсне, за спиной школьная доска в меловом налете. А там, если начать разглядывать, чего только нет. Вегетососудистая схема, оставшаяся от лекции, профиль военного в высокой фуражки, профиль красавицы с сигаретой и решительным подбородком. И во весь лунный анфас улыбающийся круг лица и прорисованные к нему здоровенные уши. Но это сбоку. А за столом женская версия анатомии доктора Тюльпа. Черноволосая студентка со стетоскопом на шее читает по книге, а слушальницы замерли. Лица у них, как у застоявшихся часовых. Лишь одно чуть раз улыбка. И если казалось, что они заняты общим делом, то это не так. Вот это вытянулся и смотрит в себя. Другая встрепенулась, словно позвали из дальнего угла. Та, что в очках не успела надеть халат, и тяжелый лифт в вышивке и пуговичках пытается выглядеть как врачебная униформа. Та, что с книгой и низким узлом волос — моя прабабка, Сара. Все взгляды, как прутья веника, направлены в разные стороны, и никто не хочет смотреть на ткани и сочленения мертвеца. Все французские доктора усаты, все усы торчком, словно крылья, все женщины в белом, рукава засучены, под потолком электрическая лампочка. Медсестер можно отличить от студенток по широким мельницам чипцов. Крутится веретено совместного движения, засматривают из-за спин, Косятся через плечо туда, где под простынёй что-то вроде холма, и седобородый главврач держит в руках ланцет или зажим. Там — мёртвая зона, статический центр композиции и операции тихо так, что слышно тиканье в собственной голове, и женщины, стоящие совсем близко к рукам и к тому, что под ними, отвернулись, словно зажмурились и глядят в объектив. Картинка деревянного цвета и сама словно замощена деревом. Все дощатое. Стена дома, забор, сарайчик. Какое-то крылечко лепится сбоку, кот близко. Но куры еще сохраняют достоинство. Девочка в новом гимназическом платье. Видно, как лихо просрочены широкие рукава. Дает понять, что смирилась и готова фотографироваться, хотя не очень понимает, зачем все это нужно. На улицу вынесли венский стул, усадили, поставили камеру. И девочка улыбается, гордится и иронизирует. Подписи нет, но это Швейцария и начало десятых годов. Еловый лес уходит клинями влево и вправо, и в проеме стоят конусовидные белые горы. Несколько елок повыше видны на просвет. Раз, два, четыре, пять разноросных переходных деревьев. А дальше сплошной чистокол подлеска. Сверху неопределенные альпийские облака из-под обреза фотографии, как челка, свисает непрошные листва, из-за которой тогдашние мы, русские путешественники, только что вышли. Фотография маленькая и старая, и, кажется, еще старше от того, что выцела По нижнему краю написано розовым «Черсон и Би Винерт». Судя по всему, это середина 1870-х. Невеста стоит прочно, как стакан на скатерти. Свадебное платье из толстой ткани расходится треугольником – мыс спускается на живот, пуговки выстроились в линию, широкое лицо окремлено кружевами. Рядом с ее спокойной основательностью, прислонившись к ней, как к калитке, жених кажется неправдоподобным и не в прямой и грубой логике неравного брака и одесских рассказов, а так, словно мы наблюдали бы союз треугольника и водяного знака. Тонколица тонкокосный, похожий на свечку или последний кусочек мыла, он вытянут в высоту и, кажется, растает прямо внутри парадного сюртука с его нарисованными лацканами, так что невеста придерживает его за локоть. Сюртук держится слишком прямо, непривычный цилиндр, точно кролик в руке у фокусника. Эфемерная красота моего прапрадеда кажется такой неустойчивой, что сложно представить себе его 20-30 лет спустя отцом детей и хозяином чего бы то ни было. В детстве я думала, что кустистая, бородатая фотография другого прапрадеда — это тот же человек в старости, и ужасалась этой переменей. Но фотографий Леонтия Либермана всего две, и на обеих похоже, что он сольется с фоном, не успев отрастить усов. Дети играют в крокет на лужайке подмосковной дачи. Взрослые сидят на лавочке, стоят, прислонившись к столу высоченной сосны, Старый бревенчатый дом со своими мансардами и маковками уходит за границу изображения. Окна — настиж. Игра прервана. Все, кто есть, развернулись лицом к фотографу. Девочки в гольфах и белых платьях, больше похожих на рубашонки. Босоногие мальчишки с чужой дачи. Кракетные молотки замерли. Шары лежат на земле. Только одна та, что справа глубоко занята игрой, согнулась над землей, голые плечи свернуты в кривую дугу усилия, правая нога отставлена, склоненный профиль и вынесенная вперед стопа на одной невидимой линии. Короткая под горшок стрижка дает увидеть нежный длинный затылок. Девочка, похожая на греческого мальчика, излучает сумрачную сосредоточенность, эмблематическую замкнутость барельефа. Все прочие составляют группы и пары, Она одна на первом плане, неподалеку от остальных, но это место кажется краем фотографии, дальним флигелем большого дома. Длинная в пол черная юбка, светлая блузка. Неизвестная женщина стоит на фоне ограды, кирпичный дом оплетен плющом, крашенные ставни отворены. Дети лет двух и пяти маячат у нее за плечами, как крылья. Она держит их за руки, Руки перекрещиваются на груди. Двое мужчин по бокам, чуть ближе к нам. Тот, кто выше, заложил ногу за ногу, засунул руки в карманы. Рубаха на выпуск, перехваченная пояском. Кудри взъерошены. Это Сашка. Или Санчо Панчо, друг и поклонник прабабушки Сары. Второй постарше. Он в пенсне и блузе из грубой ткани. Вид у него понурый. И вдруг я понимаю, что знаю его в лицо. Это же Яков Свердлов. Лет через десять он станет председателем ФЦИКа и подпишет постановление о красном терроре и превращении Советской Республики в единый военный лагерь. Мутно-желтый прямоугольник чуть яснеет к левому углу. Если приглядеться, угадывается стол, плечо, женский профиль. На обороте написано. «Пусть вас не смущает, что картинка так темная. Нужно хорошо присмотреться» а тогда она совсем неплоха. Чуть ниже, в углу, той же рукой, Пари. Первое, что просится на глаза, слова транспаранта на фоне сплошного березняка. Для оздоровления рабочей натуры средство хорошее — физкультура. Фотография так плотно замущена женскими телами, что взгляд невольно держится верха где только стволы и белые буквы. Происходящее напоминает схему сложного химического соединения. Верхние ряды стоят, следующие приседают всё ниже или уже лежат, развалясь, как русалки в море голых рук, физкультурных трусов и одинаковых майк. Всего здесь человек девяносто. Но лица на удивление похожи и просто стянуты общей стёртостью, отказом от выражения. Именно поэтому... Их интересно рассматривать по одному, и начинает казаться, что, переходя от лица к лицу, видишь фазы одного мимического движения. Это, видимо, дом отдыха Райки, где работала врачом прабабушка Сара. Год что-нибудь двадцать шестой. Ее десятилетняя дочь Лёля в нижнем ряду. Голову стягивает косынка, на плечах нелепая шаль с бахромой. Чтобы не перепутать и найти свою, как в старой сказке она помечена синим чернильным крестиком на ее можно было бы опознать и по отстраненности с которой она смотрит куда то в бок тяжелый картон золотой обрез туманный рисованный пейзаж на фоне которого особенно мощный кажется тостолапая чугунная скамья с затейливыми подлокотниками тот кто о ней сидит давид фридман отец моего прадедушки, нижегородский врач Правая рука придерживает за ошейник собаку. Это рыжий, красный, ирландский сеттер. Достойная охотничья порода. Стандарт, который утвердили 20 лет назад, в 1886-м. На пропразде одежда, которую почти не удается заметить. Настолько она этому сопротивляется. Добротное пальто с мерлушковым фородником. Такая же черная каракулевая шапка. Какие-то брюки, какие-то никакие ботинки – пенсне на длинной цепочке, фокусирующее внимание на глазах. Глаза кажутся тревожные, но, может быть, дело не в них, а в том, как тесно одна к другой составленной ноги, словно человек готовится уходить и вот-вот встанет с места. В нашей семье, как во многих, никуда не удается уехать без обязательного посидеть перед дорогой, без полутора минут молчания, за которые отъезд успевает набрать свой окончательный вес. Собака нервничает и лозит на месте. Они оба умрут в 1907-м, в один день, как говорила мама. Та фотография, где ничего не происходит, кроме лица, но его ох, как достаточно. Безразмерная фетовская борода раздваивается на груди. Над пуговицами крылья носа расходятся широко, над ними сдвинуты брови, голова крыта седым пухом, но все равно кажется голой. Фона нет позади пустота. Это Абрам Осипович гинзбург второй мой прапрадед, отец 14 детей, купец первой гильдии, начинавший дело в городе Починки и неучтенный тамошними архивами. И он весь, как божья гроза. Другого написания он бы не потерпел. Первое, что обычно видишь на старых снимках, глаза, потерянные, потому что утратившая опору, Того, кто мог тебя узнать. Прямой взгляд. Здесь взгляд направлен куда-то влево, и он не ищет, а держит человека или вещь, оставшуюся за краем изображения. Так что против воли пытаешься поместить себя в точку, куда так смотрит и откуда давно уже ничего не видно. Поле зрения, где внимание вольно расхаживал туда-сюда, вдруг оказывается тесным треугольником, и всё, что в нём происходит, регулируется только цепкой тяжестью чужого взгляда. Красивая женщина в белом и похожий на нее мальчик в белой матроске. Она сидит, он стоит у ручки кресла. Этот белый, цвет классовой характеристики, знак безбедности, крахмального хруста и неограниченного досуга. Мальчику лет шесть, его отец умрет через два года. Еще через два мальчика и мать, как гвидона с царицей, не весь как прибьет к московскому берегу. У меня на полке стоит старая пишущая машинка, тяжелый Мерседес со съемной челюстью дополнительной клавиатуры. В первое время прабабушка Бетя зарабатывала на жизнь чем попала по большей части перепечаткой. Большая, 20 на 30 сантиметров, копия старой фотографии. На обороте написано 1905 год, слева направо, гинзбург Баранов, Гальпер, Свердлова. Подлинник хранится в Горьковском музее-заповеднике за номером 11281. Научный сотрудник Гладинина. Над номером стоит круглая синяя печать. Идет зима. Под ногами натоптанный снег. Темные мохнатые шубы и шапки, закапанные скучным белым. Это грязь, какая бывает на старых фотографиях. Ее точки и полосы заметающие картинку. Прабабушка Сара, та, что номер один, кажется старше своих семнадцати лет. Шапка, шляпка из тех, что прикалывались булавками к волосам, съехала на затылок. Прядь волос выбилась и висит. Круглощекое лицо обветрено. Видно, как ей холодно. Одна рука заложена глубоко заобшла к пальто, вторая зажата в кулак. Правый глаз — подбитый на баррикаде, перетянут черной повязкой, как у пиратов Карибского моря. Это Нижний Новгород, восстание в Сормове и Канавине, начавшееся 12 декабря 1905 года и подавленная артиллерией через три дня уличных перестрелок. Эта фотография в домашней памяти так и называлась «Бабушка на баррикадах». Хотя самой баррикады не видно. За спинами белая кирпичная стена – Сбоку, в снежном месиве, что-то вроде заборчика. Как начнешь присматриваться, видно, какие молодые все, кто здесь стоит. И красавец-усач в серой кубанке, и неизвестный мне ушастый гальпер, и подруга с детским скуластым лицом. Через 60 лет в памяти архива останутся только женщины. Сара Гинсбург и Сара Свердлова. Маленькая Сара, сестра своего брата на лавочке у дома старых большевиков. Две серые дамы в толстых пальто греются на зимнем солнце, прижав к животам старообразные муфты. На даче утро. Кто-то сидит в плетеном кресле, видны только ноги и край полосатого платья. Терраса, стол под клеенкой, половодье фарфора, чашки, сухарницы, рыбая масленка, высокая ваза с цветами и листьями. Дальше кастрюля с невидимым содержимым. Девушка в летнем платье разборчиво и аккуратно завтракает. Локотки за краем скатерти, нож в правой, вилка в левой, ножки в модных туфлях, ремешок охватывает щиколотку, носок закруглен. Опираются на перекладину. Вторая, та, что напротив, сгорбилась над чайным стаканом и размешивает сахар. Загорелые колени торчат из-под цветного подола, голые руки отражают свет, волосы забраны сеткой. Издалека зорко следит за тем, хорошо ли люлие старуха в переднике и глухом белом платке, няня Михайловна, прибившаяся к семье и оставшаяся с ней навсегда. Год, думаю, 1930 -й. На лавке стопка газет, сверху лежит новый огонек, на обложке смутная женская фигура, что делает — не видать. Фотография цвета щебенки. Кажется, что и на ощупь должна быть шершавой. Все серое лицо, платье, грубые шерстяные чулки, кирпичная стена, деревянная дверь, колючая поросль полисадника. Немолодая женщина сидит на венском стуле, полусложив руки на груди. Словно начала движение и забыла, что собиралась делать. Одна рука так и осталась прикрывать живот. Улыбка тоже не успела развернуться во все лицо. Она просто спокойная, как будто стрелки застыли, и воцарился полдень, тихий час бесстрастного одобрения. Знаменатель этой картинки, видимо, крайняя бедность на языке которой говорит все явленное здесь. Тяжелые руки без колец и холст единственного платья, родные братья растительной пехоты под ногами ее однокоренные имена. Нет никакой попытки принарядиться для вечности, позволить своей повседневности взять заслуженный выходной. Все так, как есть, потому что не из чего выбирать. Это моя прабабушка софия Акселерот, читательница Шолома Лейхема, где-то под Ржевом. Год, может быть, 1916, 1926, 1936. Вряд ли со временем что-то менялось. Пятилетняя девочка держит на руках огромную чужую куклу. Кукла Роскошно. У нее толстая коса, румяные щеки, народный костюм, вышитый подол, высокий кокошник. Она вызывает священный трепет, на нее невозможно глядеть. И вместо этого горячие глаза восторга, направлены в объектив. Вот она! Вот мы! Толстый и тонкий. Девочка худа, кукла непомерна и надменно, черный и белый. Девочка черноволоса, кудристая торчком у куклы, коса до пояса, волосок к волоску. «Любящий и любимый». Детские руки несут свою добычу с молитвенной бережностью. Одна ладонь осторожно и крепко фиксирует талию, вторая еле касается фарфоровых пальцев. Изображение черно-белое. Я не знаю, какого цвета платье с вышитой вышелкой и разлапный бант на маминой макушке. Карточка маленькая, погоны размыты, но я знаю, что дед дослужился до майора и демобилизовался в 44-м. Здесь явное «до». Лицо сжато, как кулак, и не выражает ничего, кроме силы. Дуги бровей, плотно прижатые уши, яркие белки, рот — все это лепится в один бильярдный шарф, типовой портрет офицера конца 30-х. Такое коллективное одно на всех лицо было у героев германовского «Лапшина». Я видела этот фильм впервые в своей дремучей 15 лет с нулевым объёмом насмотренного и долго не могла тогда разобрать, что именно происходит, кто главный и кто влюблён. Герои казались мне неотличимыми друг от друга, сделанными из общего военного сукна. И что-то ещё было в них очень знакомое. Речь и осанка смутно узнавались как родственные, давно известные, и только годы спустя я поняла, что каждый из них был в некотором смысле дедушка Коля. Его шипр, его вежество и суровость — его бритые щеки и голая голова. Где-то на речке в середине или конце тридцаток две молодые женщины позируют фотографу, не переставая смеяться. Одна уже распустила волосы, наклонилась, вот-вот положит в траву белую вязаную шаль, вторая придерживает шляпку от невидимого ветра. У них легкие короткие платья, сумки уже на земле, сброшенное белье комком лежит в ногах. Идет дождь, и люди бродят, как потерянные по мокрому лугу. Их много. Человек двадцать. Мужчины в канатье, женщины в длинных юбках, подолами тут сырую траву, над головами ненадёжные купола парасолик. Далеко на горизонте стена, ограждающая неизвестно, что правее отсвечивает серая вода. Они стоят ближе и дальше, подвое, по трое, по одиночке. И чем больше всматриваешься, тем явственней понимаешь, что так может выглядеть ландшафт посмертия его начальный берег, где каждый сам по себе. На обороте фотографий красивым почерком с росчерками и завитушками написано по-французски, и я перевожу на ходу. Монтпелье, 1909, в память о нашей логической экскурсии на Полова. Было грустно, погода испортилась Д. Хаджи Генчев. Адрес мадмуазель С. Гинсбург, Починки. Лава-Лё-Фло курортный поселок к югу от Монпелье. Длинные дюны идут полосой между Средиземным морем и пресными озерцами. Плоские берега крыты серым песком. Где-то здесь водятся розовые фламинго, что, видимо, объясняет зоологический оттенок той давней поездки. Сейчас это людное и недорогое пляжное место, а сто лет назад было пусто. Церковь Святого Петра стояла новенькая, гостиницы еще не построили. Среди тех, кто гулял там под низким небом, есть женщина, которая держится очень прямо. Она стоит одна, отвернувшись от объектива, ее узкая спина в светлом летнем жакете, осевая линия фотографии, центральный столб ее остановленной карусели. Голова в жесткой шляпке закинута, в руках лохматый букет. Лица не видно, но мне нравится думать, что это моя прабабушка сара.